Глава 37. 24 января, 15 часов 7 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. 10 секунд. 9. Монг бежал по палубе десантного катера, мысленно ведя обратный отчет. Глянул на клинки льватора, летевший катер катеру-амфибии торпеды. Вдалеке маячила боевая рубка субмарина «Охотника». Дальше за ней по всей длине ДНС продолжалась ожесточенная битва. Обстреливаемый со всех сторон вертолетный док был охвачен пламенем. Он сильно кренился, зачерпывая воду. Карма его уходила под воду. 8, 7. Далее, за разбитыми и горящими судами, верница вулканов Кермадека взорвалась огромными потоками лавы и высокими фонтанами огня. Посреди султанов черного дыма сверкали молнии, рассыпаясь огромными электрическими коронами. Эти громоподобные залпы заглушали даже разрывы снарядов, отчего близлежащий бой казался жалким и мало значимым. Но только не Монку. Шесть. Зная, что никогда не сможет спастись вплавь от взрыва торпеды, Монк бросился к единственному доступному убежищу. Он вскарабкался на бок стоявшего на палубе танка. Пять. Коколис добрался до верхней части башни танка. Справа купол ощетинился короткими антеннами. Его бронированная оболочка защищала мозг, который управлял неповоротливым беспилотником. Танк предназначался для сброса на какой-нибудь плацдарм, где он сам покатился бы дальше в бой. Для Монка это была тихая гавань во время шторма. 4. Он вскарабкался к люку башни и дернул его. Тот не сдвинулся с места. 3. Монг боялся, что кто-то мог его заварить. Но, с другой стороны, техники должны ведь иметь доступа внутрь. В панике он не заметил толстой задвижки с одной стороны. Торцом ладони выбил ее. Два. С криком отчаяния он вновь потянул за люк. Тот, наконец, поднялся. Один. Монг нырнул внутрь и захлопнул за собой люк. Ноль. Взрыв был подобен удару молота разгневанного бога. Даже приглушенный броней танка, он больно ударил Монка по голове. Тот повис на люке. От взрыва массивных понтонов лодки тяжелую машину резко тряхнуло и подбросило в воздух. Танк тяжело накренился и перевернулся. Пытаясь защитить себя, Монк крепко схватился за поручень и уперся ногами. Но это не помогло. Его с отшвырнула на стену, на крышу кабины. Затем он скорее почувствовал, нежели услышал удар поверхность моря. С оглушительным лязгом танк вздрогнул, медленно перевернулся и стал уходить под воду. Монка знал, у него всего несколько секунд, прежде чем внешнее давление воды навсегда запечатает люк башни. Он напряг ноги и подналёг плечами верхней частью спины. Люк не поддавался. Он зарычал и толкнул сильнее. Люк, наконец, открылся. Вода хлынула внутрь с силой пожарного бронспойта. Монк отлетел вглубь кабины. У него перехватило дыхание. Воздух пузырьками ворвался из легких. Он сжал губы и попытался побороть панику. Подождал, пока танк наполнится, пока вода перестанет хлестать, после чего оттолкнулся от пола, подпрыгнул вверх сквозь ослабевший поток и вынырнул из танка. Темная тень бронированного гиганта исчезла под ним. Монк греб и бил ногами, пытаясь всплыть на поверхность. Его легкие горели огнем. Он боролся изо всех сил и, наконец, достиг поверхности. Вынырнул высоко, выше, чем намеревался. Он задыхался и отплевывался, затем упустился ниже в воду, молясь, чтобы его не заметили. Работая руками и ногами на одном месте, Монг посмотрел на субмарину. Там вздымалась, словно черная отмель, в сотни ярдов от него. По всей ее длине танцевали огни. По боевой рубке, руководя действиями внизу, двигались крошечные фигурки. Передние и задние люки в главном трюме были распахнуты настежь. Понтонные катера находились вдоль борта подводной лодки и выгружали на нее людей. Еще один такой катер отчалил от кормы «Титана X. Китайские военные эвакуировали яхту. Это могло означать только одно – они собираются ее затопить. Но с подлодки уже был направлен на цель. Должно быть, командир отдал приказ об эвакуации еще до того, как выпустил торпеду по десантному катеру. Поскольку ДНС была обречена – а начальница этого отряда отсутствовала, командующий взял на себя задачу уничтожить «Титан Икс». Монг крутился в воде, зная, что ничего не может сделать. Его усилия по спасению яхты лишь отсрочили неизбежное. Внезапно из-за «Титана Икс» низко вынырнул гидросамолет. накренившись на крыле, он описал резкий поворот и взял курс на подводную лодку, пикируя к своей цели. Монг узнал «Твиноттер». «Как он сюда попал?» Он застыл в замешательстве и добавил еще один вопрос. Что он делает? 15 часов 12 минут. Ковальский высунулся из боковой двери гидросамолета. Его рука сжимала внутреннюю ручку. Внизу под ним проносилась вода. Впереди виднелась китайская подводная лодка. «Приготовьтесь!» — крикнул со своего места Бёрд. Забитый пеплом, мотор гидроплана кашлял и задыхался. Крылатая лодка снизилась на целый ярд. «Держи ее крепче!» — крикнул Ковальский в ответ. «Удерживай высоту!» Гидросамолет пронес вдоль всей длины корпуса субмарины. В их сторону полетели автоматные очереди. Пули пробивали крылья, отскакивали от стоек шасси. Прямо впереди показался парус подводной лодки — Берд из последних сил вцепился в штурвал, чтобы удержать их в воздухе. «Ну, давай же!» — простонал Ковальски. Твиноттер устремился к боевой рубке субмарины, причем довольно низко. Люди на ее верху отскочили в сторону. «Давай!» — крикнул Ковальски. Рядом с ним Джарра уперся плечом в стопку «Симтекса-10» высотой по пояс. Груз лежал на колесном поддоне. Пакет вывалился из открытой двери и тяжело рухнул вниз. Гидросамолет полетел дальше. Ковальский высунулся еще дальше и, повиснув на ручке, проревел. «Вы что-то забыли, придурки!» Убедившись, что его бесценный пакет ударился о верхнюю часть боевой рубки, он улыбнулся. «Это то, что я делаю лучше всего!» Другой рукой он привел в действие детонатор. 200 фунтов синтекса взорвались мощной вспышкой огня. Прогремел взрыв. Он сотряс воздух и толкнул самолет. Из носового и кормового люков подлодки вырвались огромные языки пламени. Понтонные катера высоко взлетели, горя и разбиваясь о воду. Твиноттер описал полукруг, чтобы лучше разглядеть результат. Боевая рубка пылала, как факел. Лодка дала резкий крен. Некоторые швы ватерлинии похоже, лопнули. Лодку потряс очередной взрыв. Возможно, из торпедного отсека внутри». Подводная лодка пошла ко дну. Чуть дальше, объятый пламенем, в воду соскальзывал посадочный док. Ракетный огонь все еще обрушивался на его почти вертикальную палубу, как будто задавшись целью не позволить ему принять горизонтальное положение. Ковальский не знал, кто напал на корабль, но был благодарен за помощь. «Теряем двигатели!» — крикнул Бёрд с пилотского сиденья. Ковальский втянулся внутрь и постучал кулаком по косяку двери гидросамолета — «Не волнуйся, он вытянет!» Он ошибся. Двигатели кашлянули еще дважды и заглохли. «Держитесь крепче!» — крикнул Бёрд в пугающую тишину. Твиноттер нырнул в волны. Бёрд боролся со снижением, пытаясь как можно устойчивее парить на изрешеченных пулями крыльях. Сжимая дверную ручку, Ковальский оставался стоять у открытой двери. Океан мчался под ними, и вскоре поплавки заскользили по воде. Нос опустился, и поплавки погрузились глубже. Гидросамолет накренился, скользя на самых кончиках. Ковальский затаил дыхание, ожидая, что они вот-вот перевернутся. Но гидросамолет рухнул на поплавки и медленно остановился. «Я говорил тебе, что он вытянет!» — крикнул Ковальский Берду. Тот в ответ нахмурился. Джарра пошевелился и указал на дверь. «Плавец! Плывет сюда!» Ковальский повернулся и вытащил из-за спины карабин QBX. Он не собирался брать никаких автостопщиков. Из волн махнула рука. Над водой поднялась бледная лысая голова. Он услышал, как его окликнули по имени. Ковальский сложил ладони рупором. — Монг, ты что ли? Что ты делаешь? Упал за борт? —